Глава 15 «Куда ты?» Вопрос Кирилла догнал ее уже почти на пороге. Вика раздраженно закатила глаза, бросила сумку с вещами на пол не надеясь отделаться от брата достаточно быстро, а потом обернулась. «А ты как думаешь? В город? Вы разве не поедете? Тебе же наверняка пора заниматься похоронами и что там еще нужно делать?» «Ближайшие пару дней ничего». Кирилл медленно покачал головой и принялся спускаться по лестнице. Пытающийся тихо удрать сестру, он заметил с площадки второго этажа. «Я уже проходил все это со Степаном. Тело не выдадут, пока всё не изучат. Я надеялся, что мы сможем ещё пару дней провести тут. Теперь, когда все разъехались и осталась только наша семья, мы могли бы немного поддержать друг друга. Ты так не считаешь?» Ей захотелось его ударить, как хотелось каждый раз, когда он начинал нести свой бред по поводу семьи, Но, как и всегда, она сдержалась. Только посмотрела на него с плохо скрываемым презрением. «Что ты несешь, Кирилл? Ты вообще в своем уме? У нас в доме убили двоих, в том числе нашу сестру. А ты планируешь устроить семейное барбекю?» «Вообще-то, просто семейный ужин. Ничуть не смутился он. Я не говори, что ты так огорчена смертью Инны, что тебе кусок горла не полезет». Он смирил ее скептическим взглядом. «Ты даже не расстроена о «Вот тут ты ошибаешься», — язвительно возразила Вика. «Я еще как расстроена. И знаешь почему?» «Потому что мне страшно. Если бы ты хоть на секунду включил мозги, то уже тоже поехал бы в город и покупал билет на самолет. Лично я собираюсь улететь, как только соберу вещи». «Что?» — на его лице отразилось искреннее недоумение. «Куда?» — нам сказали никуда не уезжать и быть на связи. «Я лично думаю об Италии». Хотя, будь у меня открыта, виза рванула бы в Канаду, потому что туда этому маньяку точно денег не хватит улететь». «Какому маньяку?» «Как ты стал успешным врачом с такими мозгами?» «Теперь Вика по-настоящему разозлилась». «Тому маньяку, который убил уже двоих в нашем доме. Мне плевать, кто он, но он явно решил поиграть в дурную игру, и я не собираюсь играть по его правилам. И сидеть тут, облегчая ему задачу, тоже не собираюсь». Так что пока меня не посадили под какую-нибудь подписку о невыезде, я отсюда убираюсь». «Вика, ну, перестань истерить». Устало вздохнул Кирилл, глядя на нее со снисходительным превосходством старшего брата. Как же она ненавидела этот взгляд. «Здесь ведь никого не осталось, только мы. Ну, еще девушка Эдика, но, ну, надеюсь, ты не боишься ее?» «Знаешь, я, конечно, боюсь, но уж точно не эта малолетняя одноклеточная». Фыркнула Вика довольно громко, как всегда, не заботясь о том, что сама одноклеточная или ее юный воздыхатель могут это услышать. Как не боюсь ни этого следователя, ни секретутку Повелоса, даже блаженную Нелл, хоть она и сбила Борьку насмерть. Поэтому я уверена, что эти убийства совершил не тот, кто открыто ночевал в нашем доме. У кого-то есть возможность заходить сюда как к себе домой, и мне это не нравится. Да ты с ума сошла, покачал головой Кирилл. «Может быть», — не стал отпираться Вика. «И тем не менее, я в этом доме сегодня ночью не останусь и до тех пор, пока не поймают убийцу». «Да кто может пробраться сюда без всяких следов взлома? Что за чушь? Вика, мы так много потеряли. Родителей, брата, сестру. У нас была большая семья, а теперь остались только мы. Ты, я, Настя и Эдик. Твоих мужей прости не считаю. Не успевают они стать семьей, как ты их меняешь на нового». Бика переменилась в лице. Не из-за того, что он сказал про мужей. Это ее не смущало. Что-то другое в его словах зацепило ее. Она шагнула к нему ближе, оказавшись почти вплотную, и тихо, едва слышно спросила. «А ты в этом на сто процентов уверен?» «В чем?» Также тихо переспросил сбитый с толку Кирилл. Такая перемена от громких истеричных взвизгиваний к полушепоту его почти напугала. «В том, что остались только...» «Мы с тобой». «Я не понимаю тебя». Вика снова закатила глаза, очередной раз давая понять, что считает его идиотом. «Скажи, ты на сто процентов уверен, что Степан мертв?» Кирилл недобро сощурился, внезапно глядя на нее как на чужую. «Чего вдруг такой вопрос?» Холодно уточнил он. «Да с того, что это он был помешан на всяких играх, в том числе на этой проклятой мафии. И это ради его завещания мы все сюда приехали». И кто погиб первым? Тот, кто завещание заверял. Как считаешь, это совпадение? Или Носков просто что-то знал? Я видел его тело. Напомнил Кирилл. Я сам его опознавал. А ты уверен, что не ошибся? Абсолютно. Они несколько секунд сверлили друг друга взглядами, а потом Вика отступила назад, заметно успокоившись. Кирилл выглядел достаточно убежденно в своей правоте. Что ж... Ладно, но даже если Стёпка действительно мёртв, мне будет спокойнее в своей квартире. Кирилл тяжело вздохнул, но спорить больше не стал. В это, Вика снова взяла сумку с вещами и открыла входную дверь, однако порог переступать не торопилась. На улице вновь было пасмурно. Солнце спрятали тяжёлые низкие тучи, сильный ветер раскачивал деревья, отчего те тревожно шуршали, словно шептались о чём-то между собой. Невзирая на середину лета, погода походила на осень как это часто бывает в Питере и его окрестностях. Даже птицы щебетали как-то по-осеннему, тревожно и неровно. Для полноты картины не хватало только желтых листьев и пожухлой травы. «Знаешь, я всегда радовалась тому, что ты можешь устроить все как надо», внезапно сказала Вика, не оборачиваясь к Кириллу, а глядя на угрожающе нависшие над землей тучи. «Что можно прийти к тебе? С проблемой? С какой угодно проблемой ты ее решишь, но в последний раз мы зря в это влезли». Не могу отделаться от мысли, что именно это нам сейчас и аукается. «Я должен был защитить нашу семью», — возразил Кирилл. «Если бы я этого не сделал, это сказалось бы на всех нас. Ты же понимаешь это». Она обернулась и посмотрела на него через плечо с долей жалости во взгляде. «Семью? Да мне кажется, что нашей семьи не стало уже давно, с тех пор, как отец завел себе вторую». «Не говори так». Да, я-то могу промолчать и соблюсти приличие, но разве все эти годы нам оно помогало? Добрый день, дамы. Где я могу найти в Стахе Дамы в количестве трех штук, хотя положи руку на сердце, Дементьев назвал бы их скорее тетками, оторвались от своих мониторов, которые смотрели с таким серьезным видом, словно только что спасали планету. Они раскладывали пасианско-сынка. Они окинули его скептическим взглядом наверняка заметив следы порезов на лице, рассечённый наспех прихваченный швами лоб и синяк, растёкшийся по левой скуле. Тяжело вздохнув и выразительно закатив глаза, он достал из кармана удостоверение и раскрыл его. Он сразу понял, что сделал только хуже. Но уже не себе, а Нуриддинову. К утру по университету разлетится не менее десяти разных версий, почему к нему ходят следователи. Частью, сам Нуриддинов появился в кабинете буквально секунду спустя, дамы не успели начать задавать вопросы. «Владимир Петрович, вы уже здесь?» Удивился он, пожимая протянутую руку и недоуменно поглядывая то на заметно возбудившихся коллег, то на свежие повреждения на лице гостя. «Я ждал вас позже». Дементьев подумал, что с тех пор, как он видел в последний раз, тот неуловимо изменился. Нет, внешне он был все таким же высоким, среднего телосложения, с русами, заметно поседевшими волосами, в скромном костюме и очками на носу, Но что-то в общем образе стало восприниматься иначе. Наверное, он просто перестал казаться представителем другого поколения. Или это он сам постарел. Тогда ему было всего 37, а сейчас почти 40. Не самый большой срок, конечно, но с возрастом время почему-то как будто ускоряется. Обстоятельства изменились, я освободился раньше. Сдержанно сообщил Дементьев, а потом, понизив голос, поинтересовался. «Мы сможем поговорить наедине». «Да, конечно, сейчас найдем подходящую аудиторию». Поиски не заняли много времени. Подходящая аудитория, предназначенная для семинаров, обнаружилась буквально за углом. Закрыв за собой дверь, Дементьев извлек из внутреннего кармана прозрачный пластиковый пакет с картой и протянул Нуриддинову, а сам осторожно сел на стул за партой в первом ряду. Авария обошлась для него относительно без последствий, по крайней мере, он ничего себе не сломал, но на ребрах разливался довольно внушительный синяк, поэтому двигаться было иногда больно. Но Рединов ничего не заметил, тут же впившись любопытным взглядом в карту. Он повертел ее в пакете, а потом спросил, «Можно?» «Да, конечно, эксперты уже взяли с нее все, что могли». Но Рединов кивнул и достал карту. Отбросив пакет на преподавательский стол, он поднес ее ближе к глазам и осторожно ощупал пальцами. «Очень талантливая работа». Заметил он, переворачивая карту рубашкой к себе и гладя ее пальцами. С художественной точки зрения. «Да и сделано интересно. Похоже, что использована какая-то старая колода. Сторона с изображением покрыта светлой краской, а потом расписана заново». Дементьев кивнул. Его эксперты сказали то же самое. «Одна из карт осталась в лаборатории. С ней сейчас пытались снять верхний слой, чтобы посмотреть, что под ним». Но Рединов продолжал поглаживать карту подушечками пальцев и хмурится. «Пожалуй, я беру свои слова обратно по поводу невозможности магических свойств колоды», — в конце концов сказал он. «Дементьев моментально напрягся. Считаете, что она действительно может заставлять людей убивать?» «Ну, за это не поручусь». Но какая-то сила в ней определённо есть, правда, очень слабая, да и какая именно, сказать трудно. «Это не очень мне поможет», — заметил Дементьев, поморщившись от боли, когда попытался сменить позу. На этот раз Норединов заметил его гримасу. «С вами всё в порядке?» «Да так, небольшая авария», — Дементьев деланно безразлично отмахнулся. По сравнению с моим пассажиром я отделался лёгким испугом. И насколько сильно пострадал пассажир. Скончался на месте ещё до того, как я пришёл в себя после столкновения. Мне очень жаль. Это был ваш друг? Да нет, это был подозреваемый. То есть была. Не то чтобы я действительно её подозревал в произошедших убийствах, но я был вынужден её задержать. Дементьев сжато пересказал историю, связанную с Нел, не забыв упомянуть про то, что ей прислали карту мафии и что она в прошлом убила человека. Упомянул он и о том, что водитель черного внедорожника покинул место происшествия, пока он сам оставался без сознания, а машина с утра числилась в угоне. «И знаете, что самое интересное?» – невесело усмехнулся он. Перед аварией она сказала мне, что карта осталась у нее дома. А когда я пришел в себя, та лежала прямо на ней. У нее не было причины лгать мне, понимаете? Она уже признала, что она мафия. Я успел наведаться к ней домой с обыском, в том месте, где, по ее словам, осталась карта. Ничего такого нет, и в помине это какая-то глупость, понимаете? Перемещающиеся карты. Интересно, пробормотал Нуридинов. Значит, в новой игре мафия совершила уже два хода. Да. Дементьев снова поморщился, но на этот раз уже не от боли. Два убийства ночью, одно линчевание. Он изобразил пальцами кавычки. Нел считала, что свой ход сделал и маньяк, но сыграла карта доктора, поэтому его убийство не состоялось. Вы говорили, что карту маньяка оставили на кухонном столе. Припомнил Нуридинов. Да. Тогда маньяк едва ли в игре. После вашего звонка я прочитал все варианты правил, какие нашел. «Везде говорится о том, что карты сдаются играющим». Дементьев кивнул. «Именно об этом он и говорил утром Нелл». «Тогда зачем его карту вообще показали?» «Все же недоумевал он». «Возможно, она предназначалась кому-то, кто не приехал?» «Вы не узнавали, мог ли на чтении завещания быть кто-то еще?» Дементьев отрицательно покачал головой, и сделал себе мысленную пометку выяснить этот момент. «А нож?» – вспомнил он. «Нож мы нашли воткнутым в дверь одной из комнат. Что это значит? Зачем он там? Если это не ход маньяка, то что?» «Вы и так спрашиваете, словно из нас двоих следователя, я…» – проворчал Нуридинов. «Я не знаю, что это означает. Я даже нож этот не видел». «Простите, я просто думаю вслух», – отмахнулся Дементьев. «Нож на экспертизе еще. Но он обычный охотничий, я имею в виду, не похож на ритуальный или что-то в этом роде». Но Рединов чуть склонил голову на бок и едва заметно улыбнулся, глядя на следователя. «А я смотрю, вы на полном серьезе. Рассматривайте вариант магического ритуала». «Это звучит дико, согласен», — усмехнулся Дементьев. «Но иначе я просто не понимаю, что происходит. По логике, первая и вторая серии убийств должны быть связаны». Но пока их связывает между собой только Степан Кленин, а он мертв. Кто из ночевавших в доме мог совершить эти два убийства и почему, мне совершенно непонятно. Кому мешал Носков, кому мешала Инна. Могу предположить, что истинной целью убийцы был кто-то один, но не многовато ли трупов для прикрытия. Обычно при расследовании убийств отталкиваешься от двух вещей – мотив и возможность. Но тут ничего не понятно ни с одним, ни с другим. Носкова убил крепкий, высокий мужчина или на худой конец высокая, сильная женщина, что делает подозреваемыми в первой очереди бывших мужей, старшего брата и, с большим допущением, Нелл. Могла ли она действительно убить Носкова, если она мафия? У нее была самая лучшая возможность отравить Инну, но я не представляю, как можно быть в этой компании ее сообщником, ведь мафий две. «А эти вопросы у меня пока нет ответов», – спокойно заявил Нуридинов, словно пытаясь уравновесить снова начинающего психовать следователя. Но я много думал об этой вашей первой цепочке убийств. И у меня появилась теория. И принесенная вами карта ее только подтверждает. Дементьев мгновенно насторожился, как полицейская собака. У него как раз теории не было, поэтому он был рад получить хоть какую-то. Какая теория? В принципе, она может послужить обоснованием всего происходящего своего рода мотивом. Но Рединов снял очки и покрутил их в руках, как делал всегда, когда волновался, но протирать стекла не стал. Хотя я не уверен, что он подойдет для ваших отчетов. Евстахий Вилоревич, хватит интриговать, устало попросил Дементьев. Какой мотив? Но Рединов поднял на него взгляд. Без очков он выглядел странно, поскольку сфокусировать взгляд на Дементьеве не мог. «Жертвоприношение. И что бы вы ни думали, для него совершенно необязательно использовать ритуальный кинжал. Сойдет и охотничий нож, и даже кухонный». Брови следователя молчаливо подпрыгнули к линии волос. В первое мгновение ему показалось, что наслышался. Однако эту надежду ему пришлось быстро отбросить в сторону. «Поясните, если вам не трудно». «Помните, я говорил вам, что...» Проклятая вещь должна быть связана с каким-то злом, какой-то трагедией. Так вот, искусственно созданная трагедия тоже подходит. Я не понимаю. Честно признался Дементьев. Что вы имеете в виду? Возможно, кто-то убивает не потому, что другой человек ему мешает. И не потому, что так велят карты. Но Рединов вернул очки на нос и, наконец, смог снова сфокусировать взгляд на следователя. «Возможно, кто-то убивает просто для того, чтобы, образно выражаясь, искупать карты в крови, чтобы дать им силу, чтобы сделать их могущественным злым артефактом. Возможно, вы имеете дело с темным магом, то есть с человеком, который себя таковым считает. Но почему мафия?» Недоумевающе воскликнул Дементьев. «Почему это глупая ролевая игра?» «Эта глупая ролевая игра построена на том, что люди убивают друг друга». Пожал плечами Нуридинов. «По-моему, трудно придумать более пугающий и проклятый предмет, чем колода, вынуждающая играть в нее». «А я полагаю, что конечная цель колдовства именно такая». Скорее всего, сейчас ролевые карты сдаются тем, кто соответствует ролям. Комиссар, представитель правоохранительных органов, доктор, врач, мафия, человек, способный на убийство, путана, ветреная, легкомысленная женщина, маньяк. Ну, маньяк тот, кто все это устроил. Возможно, так он ссылается на себя, поэтому карту издали в открытую. Дементьев покачал головой. Он не мог согласиться с подобной версией. Она предполагала, что тот, кто все устроил, хорошо знал обе компании, и это мог быть только Степан Кленин. Пробормотал он себе под нос и вспомнил последние слова Нелл. Кто из нас всех там собрал? Единственная помощь, которую я могу вам предложить, это поспрашивать на специализированных ресурсах, не занимается ли кто-то такой практикой, созданием проклятых вещей. Между тем продолжил Нуриддинов. «И, если вы позволите, я бы хотела взглянуть на то, что находится под новым слоем краски». «Наши эксперты как раз снимают его», — рассеянно кивнул Дементьев. «Когда не закончат, я пришлю вам фото». «Спасибо». «А сейчас мне кое-что нужно проверить». Он с трудом поднялся, так что извините. Но Рединов развел руками, давая понять, что не собирается задерживать его. Однако раздавшийся телефонный звонок сам нес коррективы в план исследователя. «Владимир Петрович?» – спросил в трубке перепуганный голос Натальи Красновой. Она почему-то говорила почти шепотом. «Вы не могли бы приехать ко мне?» «Конечно». С готовностью отозвался Дементьев, замечая любопытный взгляд своего собеседника, который тот старательно пытался скрыть. «Когда?» «Лучше всего прямо сейчас». «Вот ты где. А я тебя обыскался». Кирилл улыбался, но его тон выдавал, что улыбка дается ему нелегко. Однако сегодня Настя не почувствовала ни малейшего желания его ободрить или поддержать. Она даже не стала прятать фотографию, которую рассматривала, сидя в плетеном кресле на верхней террасе и кутаясь в теплый палантин. После того, как все разъехались, в доме стало непривычно тихо. Она не смогла долго выносить эту тишину, поэтому и вышла на террасу. Не то чтобы здесь были какие-то особенные звуки – Но как минимум шумели деревья, щебетали птицы, и где-то вдалеке слышались голоса людей. Дачники не уставали жарить шашлыки уже третий день подряд, несмотря на мерзкую погоду. Муж сел в соседнее кресло. Она почувствовала его недоумевающий взгляд на себе, но так и не повернулась к нему и ничего не сказала. «Что с тобой? Зачем ты тут мерзнешь и мокнешь?» Кирилл посмотрел на небо, которое разразилось мелкой моросью. Их кресла стояли под козырьком, но мокрая взвесь все равно делала воздух сырым и неприятным. Что это за фотография? Он, наконец, понял, на что она так внимательно смотрит. Настя молча повернула голову в его сторону и протянула ему снимок, теперь уже внимательно следя за выражением его лица. Улыбка, которая так давалась Кириллу не просто окончательно погасла, стоило ему разглядеть лица группы людей, запечатленных на фотографии. «Ты говорил, что вы не были знакомы. Тихо сказала Настя. Ты подтвердил это вчера. Но на этой фотографии вы в одной компании. На пикнике стоите рядом. Ты будешь и дальше утверждать, что лично не знал настоящего отца Эдика. Нет, не буду. Кирилл покачал головой и бросил снимок на кофейный столик. Откуда у тебя эта фотография? Какая разница? Едва сдерживая злость, отмахнулась Настя. Почему ты мне врал? Что ты скрывал? Да ничего я не скрывал. Попытался оправдаться он. Просто не хотел об этом говорить. Я специально познакомился с ним еще когда вы были вместе. Зачем? Он посмотрел на нее как разоблаченный преступник, старающийся сохранить лицо и сделать вид, что ему не стыдно за свой поступок. На его губах снова появилась слабая улыбка. Затем, что я любил тебя. Больше жизни. И знал, что больше никогда ни одну женщину не буду так любить. А ты любила его, хотя он вел себя с тобой недостойно. С самого начала. Я хотел посмотреть, чем он так лучше меня, что ты даже не смотрел в мою сторону. «Почему ты скрывал это?» Настойчиво повторила она. «Что в этом такого постыдного, что даже почти два десятка лет спустя ты продолжал лгать, отвечая на вопрос о вашем знакомстве? Продолжал лгать, глядя мне в глаза». Кирилл не выдержал ее взгляда и отвернулся. Сердце его стучало все быстрее, а в горле внезапно пересохло. Даже если бы после всех этих лет он решил признаться в том, что совершил, Он бы не смог из-за пропавшего голоса. Ему казалось, что он спит и видит один из самых страшных своих кошмаров, который мучил его первые пять лет после их свадьбы. Тогда он пытался придумать себе какие-то оправдания, сочинял целые монологи на тот случай, если Настя узнает правду. Потом этот страх прошел, ведь все это случилось так давно. У них рос прекрасный сын была образцовая семья. Но вот кошмар сбывался, а он оказался к этому совершенно не готов. Настя тяжело дышала, он слышал, как старательно она контролирует каждый вдох и выдох, стараясь держать подступающие слёзы. Кирилл хорошо знал эту ее привычку. Первые годы совместной жизни он часто слышал такое дыхание. «Скажи мне», – дрожащим голосом попросила она, «что твоё молчание не связано с его исчезновением из моей жизни. Скажи мне, что ты не имеешь никакого отношения к тому, что, едва узнав о моей беременности, он порвал со мной все связи. Скажи мне это, Кирилл, глядя мне в глаза». «Если ты солжешь, клянусь, я больше никогда не заговорю с тобой». Он продолжал смотреть в сторону и молчать. Врать не имело смысла. Он сейчас не сможет делать это достаточно убедительно. Сказать правду не поворачивался язык. И страшнее всего было увидеть презрение в ее глазах. Увидеть в них боль стало бы совсем невыносимо. Кирилл действительно любил ее и не хотел заставлять страдать. То, что он сделал тогда... Он сделал ради её блага, надеясь, что расставание с недостойным мужчиной огорчит её лишь на время. А потом она сможет быть счастлива с ним. Это было лучше, по его мнению, чем потратить годы на ничтожество, которое изводило бы её и ребёнка. Однако Настя, видимо, считала иначе. Он услышал, как она всхлипнула, так и не дождавшись его ответа. «Столько лет я думала, что ты спас меня», – горько сказала она. «Была благодарна тебе, верна тебе». «Столько лет считал тебя благороднейшим из мужчин, переживала, что не могу любить тебя так, как ты любил меня». «Ты не была бы с ним счастлива. Все же попытался оправдаться, Кирилл. Он бы не заботился о тебе и Эдике, так как это делал я. Он тебя не любил». «Зато я его любила!» – взорвалась Настя. Она вскочила с кресла, сбросив с плеч палантин и даже не обратив внимания на то, что движением воздуха старую фотографию... Только что разрушившую их идеальную семейную жизнь, скинула на мокрый пол. Ее глаза горели ненавистью, она больше не старалась сдерживать слезы. «Я его любила, и я могла бы быть счастлива с ним, если бы ты не вмешался!» «Ты просто злишься на меня, а его идеализируешь. Ты всегда его идеализировала». Кирилл тоже разозлился и вскочил со своего места. Он мог вытирать об тебя ноги, а ты была готова целовать землю, по которой он ходил. Такую жизнь ты для себя хотела. Для себя и для Эдика. Может быть, мне стоило просто вести себя по-скотски с вами обоими? Может быть, тогда бы ты и меня полюбила?» Звонкая пощечина оборвала поток его слов. Настя, кажется, сама удивилась тому, что сделала, но испуг на её лице быстро сменился удовлетворением. «Тебе не стоило влезать в наши отношения!» – процедила она. «Мы бы сами разобрались!» «Я просто хотел быть с тобой!» В Тоне Кирилла послышалась мольба о прощении. Хотел семью с тобой, с ребёнком. Мог бы найти ту, что сама бы захотела быть с тобой, которая родила бы тебе твоего сына. «Да не было бы у меня этого», — почти простонал Кирилл. «Ни с кем, не было бы». Он сказал это так уверенно, что Настя на мгновение даже растерялась. Вопрос не прозвучал вслух, но был написан на её лице, а ответ мужа заставил её усомниться в том, что она знала мужчину, с которым жила все эти годы. «Перед смертью мать Степана прокляла моего отца». И всю его семью. За то, что он так и не ушел к ней. Она прокляла нас, его детей, пожелав нам пережить то же, что и она. Никакого семейного счастья, взаимной любви детей. «Да ты ненормальный, если веришь в подобное!» Выдохнула Настя, отступив на шаг назад, словно вдруг испугалась его. «Неужели?» Кирилл усмехнулся и развел руками. «А ты посмотри на нас. Хоть один из нас счастлив?» Вика прыгает от мужа к мужу. Никого полюбить не способна. Инна любила один раз, а он ей изменял направо и налево, а потом погиб под колёсами машины. И ты. Как бы сильно я ни старался, ты так и не смогла ответить мне взаимностью. И ни у кого из нас нет детей. Разве это не похоже на проклятие?